Глава 18. День, когда Едвига сама по собственной инициативе встала к печке готовить, Кощей воспринял как личный праздник. Он с удовольствием был у нее на подхвате, помогая поднять, налить, поддержать, чтобы Едвига не утруждала ногу, передвигаясь по кухоньке. С той же целью Кощей неуловимым движением подсунул ей лавку, чтобы подруга временами могла присесть и разгрузить ногу. Пирог зайчатиной удался. Прошло еще недели три. Кощея и Едвига только примерно могли предполагать, что уже конец января, начало февраля. В один из солнечных дней Едвига, уцепившись за руку Кощея и опираясь на палку, впервые сходила в сарай. Приласкала знакомого ей вулкана, вредную козу Милку, познакомилась с загадкой и ночкой. Амур, счастливый от того, что хозяйки стало лучше, носился вокруг нее и громко лаял. Единственное, что испортило общий праздник, это единственный оставшийся в живых зайчонок. Едвига, сев на принесенный пенечек, осмотрела выжившего и огорченно покачала головой. «Вряд ли выживет. Или в дом придется взять?» «Ну нет, я так не согласен. Совсем дышать будет нечем, если еще и этих взять. Да и некуда. Лучше еще селки наставлю, если недостаточно мяса. И на охоту надо сходить. Засидели с собаки на одном месте. И коням надо двигаться», — быстро вдохновился Кощей. Ты сейчас сможешь одна остаться на день. Дверь закроешь на запор и сиди в домике. В сарае одна коза останется, и я ее с утра подаю. Мы, может, другое мясо добудем. Не все ж зайчатиной питаться. Пожирнее бы, понаваристей». Как-то так быстро решился вопрос с охоты, про который Кощей давно думал, но боялся даже намекнуть едвиги, чтобы не вызвать у нее депрессию. Все свободное время в этот день Кощей готовил охотничий припас. Надел селки заострил сделанный из подходящего дерева рогатину, почистил не слишком часто используемое ружье, поупражнялся с мечом, наточил ножи и меч. Сложно предположить в новых условиях, на какого зверя попадешь и какое оружие понадобится. Надо быть ко всему готовым. Собаки, сообразившие что-то интересное, радостно носились по поляне. Вулкан и загадка тоже что-то заподозрили и оживленно общались в сарае, изредка всхрапывая. Охота! Азартное молодецкое дело. Утром кощей еще затемно сделал все дела в сарае, наказал Едвиге запереть дверь на засов и выдвинулся с поляны верхом на вулкане. Загадка бодро рысила позади. Собаки держались рядом, принюхиваясь запахом зимнего леса. Немного отъехав от поляны, кощей в приметных местах, где на снегу вились заячьи следы, настроил селки. Он ехал все дальше и дальше и удивлялся одной странности. На их с ядвигой поляне снега не было, если слегка выпадал ночью, то днем уже таял. Чем дальше они отъезжали от поляны, тем более заснеженным был лес, и холоднее. На поляне была непонятно почему затянувшаяся осень, а здесь настоящая зима. На белом снегу отчетливо виднелись следы, и очень скоро Амур взял свежий след, они с ночкой рванули вперед. Вот о чем Кощей не подумал, так это о том, как он будет успевать за собаками. В дремучем лесу, заваленном выкорчеванными с корнями деревьями и сугробами, скорость у них разная. Кощей на коне нужна дорога, а собакам только лаз. Надо было вернуть собак, но время уже упущено, и Кощей, чертыхаясь, постоянно спешиваясь, проваливаясь в снег и обижая непроходимые завалы, сильно отстал. Лай собак слышался все дальше и дальше. И в один страшный момент Кощей услышал, как азартный молодой лай перешел в виск. Ночка. В яростном лае Амура Кощей слышал отчетливое желание убить. Какой отчаянный рывок они сделали с вулканом, Кощей даже не понял. Но очень скоро они выскочили на поляну, где в смертельной схватке сцепились Амур и здоровенный молодой кабан. Спрыгнуть на землю и выхватить меч было делом одной секунды. Гораздо сложнее найти место, куда направить удар, чтобы не задеть Амура. Мощный удар мечом по позвоночнику и ножом слева в область сердца. Даже эта пара ударов в самые убойные места не сразу остановили громадного кабана. Он еще попытался своим телом придавить Амура, вцепившегося смертельной хваткой в толстую шею. Но это была его последняя попытка. Зверь затих в снегу, залитом кровью. Кощей с трудом оттащил Амура от поверженного врага и лихорадочно осматривался в поисках ночки. Она нашлась в кустах неподалеку в луже крови. Жуткий враг поразил ее клыком в бок. «Ночка, ночка, девочка, ты жива?» Кощей осторожно повернул собаку, стараясь разглядеть рану. Пошатываясь, подошел Амур. Бок был страшно изодран, но собака жива, хотя и без сознания. Кощей не сразу смог остановить кровь. Но взятое с собой кровозапирающее мамино фирменное средство всегда было эффективным, даже в условиях отсутствия магии. Кощей плотно забинтовал рану, надеясь, что Едвига сможет помочь. Амур, пока Кощей занимался ночкой, чуть отдохнул. Судя по всему, он не ранен, а кровь — это кровь кабана. Собака стояла, чуть покачиваясь от усталости и с тревогой глядя на раненую. «Ничего, Амур, все хорошо будет. Едвига поможет. Едвига молодец». Кощей срубил несколько еловых веток, перевалил на них огромную тушу кабана, сверху на кабана положил перевязанную ночку. «Все же постараемся взять этого монстра. Вроде молодой». Мясо должно быть неплохое. Ночка поедет с комфортом на поверженном враге. Вулканушка, у тебя судьба сейчас тяжести волочь. Не обессудь, я на загадке поеду. Назад возвращались добычей, но с тревожной ношей. Амур бежал впереди, время от времени оглядываясь и стараясь разглядеть ночку, лежащую на поверженном звере.